Глава 6. Полина. Представьте только. Сижу на работе, мешаю ложкой сахар в чае и болтаю ногами под столом. На мне костюма ж 52-го размера других не смогла найти с утра. Дежурство только началось, скоро стартуют плановые операции. По моей части пока всё тихо. Позавтракаю и буду салфетки делать. Смотрю на булочку с маком, рот слюной наполняется. Мне страшно повезло. Недалеко от больницы я обнаружила пекарню, в которой делают настоящие булочки с маком. В них действительно есть мак, а не три песчинки, как обычно. Взяла себе и девочкам. Булочка мягкая, ещё тёплая, ароматная. Как мне сейчас будет вкусно. Откусываю кусочек, начинаю с удовольствием пережёвывать. Мм. Вдруг резко распахивается дверь, входит Софья Шотной и выдаёт: "Полина, ветров хочет тебя". Блять. Проглатываю огромный кусок, не прожевав, и начинаю неистово кашлять, при этом бью себя по груди, потому что оно всё стоит в пищеводе. Отхлёбываю чай, а он, блин, горячий, ещё и нёбо с языком обжигаю. Во второй операционной через 15 минут команда уже готовится. Нет, я, конечно, почти сразу поняла, к чему она ведёт. Он хочет меня видеть в операблоке, а не отчаянно трахать, пока мы потные и бессильные не рухнем в постель, часто дыша и обнимаясь. Мой бывший муж, конечно, скотина, но последний он бы вряд ли передал через старшего. И всё же. Софья шотно, разве можно так пугать? Возмущаюсь я, даже не скрывая обичивой интонации в голосе, на глазах слёзы, но не от горя, а от кашля. Наша старшая медсестра при первой, да и что уж там, даже при десятой встрече, может показаться сухой и грубоватой, но на самом деле она чудеснейший души человек. Я, когда перед ней сидела на собеседовании, думала, не сработаемся точно. Старая грымзе. Мечтала вернуться в свой уютный роддом, где акушерчки подкармливали меня печеньем, когда я ночами зубрила учебники, забившись в угол комнаты отдыха, к экзаменам готовясь даже на дежурствах. Но Вера предупредила, чтобы я не делала поспешных выводов и не обманула. Всем, что я знаю и умею, я обязана нашей старшей. Ей 52 года, невысокая, но довольно крупная женщина. с умными пронзительными глазами и длинными ниже пояса чёрными волосами, которые всегда аккуратно убраны в тугую причёску. Когда после колледжа я, знатная королевишна, заявилась в БСМП, сжимая в ладонях свой диплом и сертификаты, то думала, что знаю всё. Мир травматологии будет потрясён явлением медсестры Полины. Но не тут-то было. Оказывается, я была не просто нулевой, я была минусовой. Салфетки нормально сложить не умела. В роддоме всё делали иначе. В каждой больнице свои правила. Мы все под крылышком у Софьи АSHOTной, нашей строгой сестринской мамы. И хоть она спуску не даёт никому, но от сторонних всегда защитит, и совет даст, и опытом поделится. А иногда, если повезёт дежурить с ней в одно время и нет работы, она за чашкой кофе рассказывает истории из своей практики, от которых мурашки по коже. Смотрю на старшую, жалобно аж покраснела вся. Тьфу ты, Поля, всё забываю, что вы бывшие Анна начинает смеяться, и я присоединяюсь. Никак не могу к этому привыкнуть. Я бы сама хотела об этом забыть, да не выходит. Всё время напоминаете. Всё больше не буду. Собирайся. Не моя же очередь, бурчу я, поднимаясь с места. Я хотела делать салфетки, настроилась на рутинную монотонную работу. Начальство заявило, что Полину хочет сильно к себе в операционную. Продолжает она высмеивать мою острую реакцию. Да не бойся, не покусает он тебя. Неприлюдно же, если обидит сразу ко мне. Но пока я не слышала, чтобы наш новый зав лапал сестёр. Как бы некоторые не пытались это спровоцировать. Она оглядывается в поисках Алисы, но та уехала в банк крови. Прости, господи, устроила она на рабочем месте бразильские страсти, эта дурная девка. бурчит старшая уже себе под нос. Я опускаю глаза. Конечно, для нашей команды не прошёл бесследно тот факт, что хирурги выгнали медсестру. Были разговоры, обсуждения, но это за закрытыми дверями. Я не участвовала. Быстренько убираю со стола и демонстративно, понурив плечи, шаркую к выходу под дружный хохот девчонок. Напоследок бросаю. «Булочку мою не трогать! Приду, да ем!» В коридоре, конечно, сразу ускоряюсь. Одна успешная операция в команде Ветрова не означает, что можно расслабиться. Сегодня в нашей бригаде все врачи-мужики. Сплошь взрослые дяди с огромным опытом и глубокими знаниями, суровыми лицами. Но при виде меня в костюме на три размера больше, они усмехаются и начинают острить. «Полина, тебя меньше стало, что ли?» Поражает всех своим остроумием рентгенолог. «Да, вот булочку не успела доесть, вызвали?» Рассказываю, бросая взгляд на Ветрова. В моём голосе нет обиды, я шучу. Это должно быть очевидно. Босс делает вид, что ничего не замечает. «А что, у нас костюмов по размеру не хватает?» — спрашивает он. «Хватает? Сегодня что-то не нашла?» Так ты приходи на работу чуть раньше, и всего хватит, даёт дельный совет онстозиолог. Я уже всё разложила, всё приготовила. Пациент смотрит на нас в лёгком ужасе. Наверное, ему бы хотелось, чтобы мы были серьёзнее. Вот-вот начнётся отчёт. Будь ваша воля, Станислав Игоревич. Нас бы сестёр вообще домой не выпускали. Он смеётся. Зачем же прятать красивую фигуру под балахон? Включается эндогинолог. Работаем. Говорит Ветров, напоминая, кто у нас тот самый главный босс. В былые времена при нём никто не осмеливался похвалить мою фигуру. Лёгкая улыбка трогает губы на долю секунды. На мне маска, поэтому никто ничего не замечает. Операция проходит нормально, всё в штатном режиме. Больше я шутить не позволяю ни себе, ни над собой. Достигаю максимальной концентрации. Я люблю свою специализацию, но иногда мне смешно при мысли, что мы работаем будто в мастерской. Винты, дрели, пилы. 3 года назад, когда я впервые увидела набор инструментов, ляпнула вслух: "Это что у нас тут за БДСМ?" Софья Шот на так смеялась, ещё долго звала меня не на операции, а на сессии. "Полина, у тебя сессия в красной комнате номер 2". Да, она классная. Надеюсь, не отдаст меня на съедение ветрову. Утром возвращаюсь домой и первым делом бегу гулять с Гази, а потом сладко сплю до 5 вечера. просыпаюсь от будильника с мыслью, что пора поспешить. У меня свидание с Серёжей. Впервые за неделю. Мы редко видимся, и это меня беспокоит.